моего брата из-за равновесия. Но это золото его до канала. Пока они его разглядывали, я пошел на кухню, вымыл руки в большом тазу и вытер белым полотенцем. Все вокруг было чистое, без единого пятнышка. Пол напоминал мне палубу парохода, на котором я как-то расплыл по Миссисипи. Вот это была жизнь. Я всегда мечтал про такую жизнь для нашей мамы, вот только я к этому руку не приложил. Это сделали братья, А после я ел и рассказывал им, как добыл это золото. Я отхватил ножом здоровенную краюху хлеба, щедро намазал ее маслом и уплел в два приема. Пока рассказывал, пил кофе. Первое настоящее масло за целый год. И первый настоящий кофе за еще больший срок. Через открытую дверь в гостиную я видел мебель, сделанную из какого-то темного дерева. И полки с книжками. Пока они говорили про мои новости между собой, я поднялся и пошел туда, захватив с собой лампу. Присел на корточки, чтобы разглядеть книжки поближе. Я по ним здорово изголодался. Снял одну с полки, начал переворачивать страницы, медленно так медленно, осторожно, чтобы не выпачкать ненароком. Прикинул на руке вес книжки. В такой тяжелой книжки, думаю я, должно быть пропасть смысла. Я уткнул палец в какую-то строчку и попробовал пробиться через нее. Но там шли вереницей такие слова, каких я и в жизни не слыхал. Дома у нас таких книг не было. Кроме календаря да, Библии. Здесь была книжка человека по фамилии Блэкстон. Кажется, что-то о законе. И еще несколько других. И я ощутил страстное желание прочитать их всех. Знать их. Всегда иметь под рукой. Я просматривал эти книги и временами находил слово, которое было мне знакомо, и даже целое предложение, которое я мог понять. Такие слова бросались мне в глаза, как олень, пустившийся на утек в лесу, или внезапно поднятый ствол ружья, блеснувший на солнце. Я нашел одно место, которое сумел разобрать не знаю уж как, уж не знаю, почему я выбрал именно его. Это было в книжке этого Блэкстона. Значит так... Целое должно защищать все свои части, и каждая часть должна платить послушанием воли целого. Или другими словами, общество должно охранять права каждого отдельного члена, и что в качестве возмещения за это каждый индивидуум должен подчиняться законам общества. Без такого подчинения всех было бы невозможно, чтобы защита распространялась на каждого». Мне потребовалось время, чтобы перелопатить такой кусок текста у себя в мозгах и добраться до его сути. Но все-таки как-то это место осталось у меня в памяти. И все последующее время я это обдумывал, и не раз, и не два. Вернул я книги на место, поднялся и внимательно огляделся вокруг. Это был дом, да, моих братьев, мамы, но не мой. Они его заработали своими руками, своими занятиями. Они отдали это место нашей маме. Тайрел больше не был тощим и голодным горным мальчишкой. Он стал высоким, держался очень прямо, был одет, по-моему, даже модно. На нем был черный пиджак, и шелковистого сукна белая рубашка, а носил он их так, словно был для того рожден. И я понял вдруг, что он выглядит даже красивее, чем Орин. И я посмотрел на себя в зеркале. «Да, одеваться мне некуда, неказистый я человек». Слишком длинный, слишком мало мяса на мне, кослявая рожа клином, еще и старый шрам отрезанной раны, полученной в новом Орлеане. Плечи тяжелые, мускулистые, но малость сутулые. Немногого я стоил в этой потертой армейской куртке и джинсах с коровьего выгона. Мои братья были меньше меня, но, наверное, все же потолковее. А у меня всего-то и было, что сильные руки да крепкая спина. Я мог своротить все, к чему руки приложу. Умел ездить верхом, работать с веревкой, но много ли проку от таких талантов? И тут моя мысль вернулась снова к этому куску из книжки. Это вроде как правило для людей, как жить. Я и понятия не имел, что в книгах, оказывается, пишут подобные вещи. Пока я был в гостиной, пришел Орин. Он взял гитару и начал петь. Он пел «Черный, черный, черный». Потом Барби Аллена и золотую сумочку. Это было как в старые времена. Только теперь уже были не старые времена. И ребята оставили меня далеко позади. Мне 28, и я хочу наверстать в несколько дней. А за спиной годы грубой тяжелой жизни. Но если Орин и Тайрелл сумели, то я тоже могу. Ну, хотя бы надо попробовать. Завтра настанет утро, и мне надо будет готовиться к путешествию в горы, к далекой высокогорной долине, к тамошней речке. Сперва нужно продать золото, закупить снаряжение, а потом можно будет трогаться в путь. И лучше мне выбираться поскорее, а то могут заявиться эти бигги-лоу, начнут на меня охотиться. Тогда дело так просто не обернется. Самым близким местом, где можно было найти снаряжение, был Лас-Вегас, Мы запрягли лошадей в тележку, Тайрел и я, и двинулись в Лас-Вегас. А Кэп поехал с нами верхом. Этот лысый старикан оказался мужиком что надо. С такими не страшно, хоть в огонь, хоть в воду, можете мне поверить. «Не знаю, куда вы там собрались», — сказал мне Кэп. «Но только если вы покажете где-нибудь это золото, то город в один миг опустеет. Вся толпа двинется за вами следом». Выследят, а если представится случай, так и убьют. Такие находки ведь бывают раз в жизни. Пока мы ехали в Лас-Вегас, пришла мне в голову дельная мысль. Надо застолбить участок где-нибудь на той речке, там, где она стекает с горы. И люди будут думать, что золото происходит как раз с этой заявки. Им и мы в голову не придет поискать где-нибудь еще. Так и сделайте. Старые кэповые глазки немного сощурились. А я вам и имечко подскажу для такой заявки. Можете назвать ее «Рыжая селедка. Приехали мы в Лас-Вегас, остановились возле банка. Когда я показал свое золото, человек в окошке кассы малость побледнел, и я понял, что Кэп Раунтри говорит чистую правду. Если когда-нибудь вспыхивала алчность в человеческих глазах, так это как раз был тот случай. «А где вы взяли такое золото, мистер?» спрашивает он, и напористо так. «Мистер», — отвечаю я, — «если вы собираетесь его купить, то не задавайте вопросов, а предлагайте цену. А если не собираетесь, так я пойду искать какое-нибудь другое место». Кассир этот был длинный, тощий человек с острыми серыми глазами, в которых вместо зрачков были только черные точки. У него было тонкое лицо и тщательно подстриженные усики. Он облизнул кончиком языка губы, и поднял на меня эти свои глазки. «Это может...» и замолчал, когда рассмотрел выражение «моих глаз». В эту минуту в банке появились Орин и Тайрол. Орин по какому-то делу выехал в город раньше нас. Они подошли ко мне. «Что-нибудь не так, Тель?» «Да пока нет», — сказал я. «А, Орин...» Глаза банкира прыгнули на Тайрола, потом снова на меня. Фамильное сходство было сильное. Мне тут предлагают купить какое-то золото. Это, видимо, ваш брат. Тель, познакомься, это Джон Татхил. Всегда приятно познакомиться с кем-нибудь из семьи Секетов, сказал Татхил. Но когда наши глаза встретились, мы оба поняли, что ничего приятного вовсе нет. Ни для меня, ни для него. Мой брат только что приехал из Монтаны, небрежно заметил Орин. Он был там рудокопом. А он больше похож на ковбоя. Так я и был ковбоем. Еще буду. Потом мы двинулись по магазинам покупать для меня снаряжение. Как ни старайся, я не мог скрыть, что мне нужна кирка, лопата, бурильный молоток, буры всякие. То есть снаряжение для горных работ, это любому было ясно. И тут никакими отговорками уже не отвертеться. Я человек не сильно подозрительный, но от осторожности еще никто не погибал. И пока мы колесили по городу, не забывали поглядывать за спину. Через некоторое время братья отправились по своим делам, а я уже сам закончил собирать себе снаряжение. Кэпа поблизости видно не было, но ему нянька и не требуется. В свое время Кэпу довелось повидать виды, полазить по горам, речкам. И любой, кто нацеливается на этого старика, нацеливается больше на неприятности. Но вот спустилась темнота. Я оставил свои покупки в платной конюшне и двинулся вдоль улицы. Остановился, чтобы поглазеть на горы, а заодно и бросить взгляд через плечо. Ну и будьте уверены, уже заприметил некого человека. Он за мной крался. Ну чистый тебе индеец. Только это был не индеец, а так, скользкого вида типчик, которому, кажется, делать было нечего, кроме как не спускать с меня глаз. Ну и тут мне пришло в голову, может это один из этих... Лоу. Ну я свернул в переулок и побрел себе потихоньку. Должно быть, он испугался, что я от него скроюсь. Он ворвался в этот переулок бегом, а я, как боксер, ушел в сторону и в тень. Его, видать, застало врасплох мое внезапное исчезновение. Он резко затормозил, слегка скользнувшись, Остановился, и вот тут я его и ударил. Кулаки у меня большие, а руки закаленные тяжелой работой. Когда я приложился к его челюсти, бахнуло... как вроде обухом по бревну. Если кому-то взбредет в голову ко мне лезть, то мне охота такого человека узнать получше. Но я его и прихватил левой рукой и поволок в салон, где должен был встретиться с моими братьями. Люди подняли глаза, людям всегда любопытно, если что-то такое происходит. А я тем временем взял его покрепче, поднял одной рукой и посадил на стойку. Я ничего не цеплял на крючок, но этот джентльмен... «Утопил мой поплавок», — пояснил я присутствующим. «Кто-нибудь его знает? Он ничего не сделал, просто пытался напасть на меня в переулке». «Это Уилл Бойт. Он игрок. Картежник». Он поставил денежки не на ту карту. «Я не люблю, когда за мной шастают по переулкам». Этот Бойт начал приходить в себя, когда понял, где он и что с ним. Хотел сползти со стойки, только я держал его крепко. «Вытащил из ножен на поясе любимую свою арканзасскую зубочистку, которую пользуюсь во всяких разных делах. Тебя направили на путь зла», — объяснил я. «А тропа грешника крута и камениста. И сдается мне, что по дурной дорожке направили тебя эти усы». Он смотрел на меня безо всякого расположения, и я увидел, что этот человек попытается меня убить при первом удобном случае. Похоже, ему надо было научиться многому такому, чему его не выучили, пока он был моложе. Покачивая острым, как бритва, ножом, я сказал, «Бери-ка вот этот ножик и сбривай себе усы». Он мне не поверил. Запросто видно было, что он никак не мог поверить, что такое с ним могло случиться. Он даже не хотел поверить, Ну так я ему объяснил. «Ты за мной охотился», — сказал я. «А я человек спокойный. Я люблю, чтобы меня не трогали. Тебе нужно что-то на память». чтобы напомнила тебе о недопустимых прорехах в твоем воспитании. И я протянул ему нож рукояткой вперед. И опять, ясное дело, я видел, как в нем шевельнулась мыслишка, не получится ли этот нож садить в меня. «Мистер, не заставляй меня потерять терпение, а то я тебя накажу». Он взял у меня нож осторожненько, потому что уже понял, что сегодня удача не на его стороне, и начал сбривать усы. Они были жесткие, а у него под рукой, как на зло не оказалось ни горячей воды, ни мыла. Скажу вам, джентльмены, ему, видать, было больно. Когда в следующий раз соберешься нырнуть вслед за человеком в переулок, так ты вот остановись и подумай. И я услышал, как хлопнула дверь салуна. У Бойда вспыхнули глаза. Он хотел было заговорить, а потом заткнулся. Человек в дверях был тот самый Джон Татхилл. «Эй!» голос его зазвучал властно. «Что тут происходит?» «Что, джентльмен сбривает себе усы», сказал я. Он решил, что ему лучше их побрить, чем отказаться. Я покосился на него и спросил, «А как насчет вас? Не хотите побриться, мистер Татхил? Его лицо стало розовым, как у младенца, и он сказал, «Если этот человек сделал что-то противозаконное, так отдайте его под арест, и вы бы отправили человека в тюрьму?» Спросил я таким тоном, словно был до смерти поражен. «Но это же ужасно! Вы могли бы посадить своего ближнего в заключение?» Никто вокруг, похоже, не торопился встать с ним плечом к плечу и получить пулю. И это ему пришлось не по вкусу. Мне показалось, что именно он подослал этого Бойда следить за мной. Но доказательства у меня не было. Бойд брился не очень аккуратно, дергался, порезался разок-другой. Местами его верхняя губа кровоточила. «Когда он добреется, — сказал я, — он уедет из этого города. И если он когда-нибудь окажется в каком-нибудь другом городе в одно время со мной, так он уедет и оттуда тоже». К восходу солнца эта история разошлась по всему городку, так я слышал. Самого-то меня уже там не было. А я в это время ехал уже верхом обратно в Мору. Орин последовал за нами через несколько часов, И когда он въезжал во двор на тележке, я укладывал свое снаряжение во вьюки. А Кэп стоял рядышком и наблюдал. «Если вы не против общества», — сказал Кэп, «то я не против прокатиться по горам. А то у меня уже начинается лихорадка от жилья под крышей». «Со всем удовольствием», — сказал я. «Буду рад вашей компании». Порин соскочил с тележки и подошел к нам. «Кстати, Тель, там в Лас-Вегасе...» Был один человек, он все время расспрашивал про тебя. Он сказал, что его фамилия Биггиллоу. Глава пятая. Мы двинулись вверх по Койот-Крик, речке Койота, Глубокой ночью, когда звезды развесили свои яркие фонари над горами. Кэп ехал впереди, наши шесть вьючных лошадей тянулись за нами. Я замыкал колонну. С гор в сангре кристо тянул холодный ветерок. Где-то в долине перекрикивались перепела. Кэп Раунтри, старик с виду мрачный, молчаливый. Но это человек такой породы, что если ты попал в беду, то можешь не смотреть, где он, не сбежал ли. Ты всегда твердо знаешь, что он рядом. Мы не хотели, чтобы кто-то видел, как мы уезжаем, и потому обогнули Мору стороной. Так что, если никто не залег на скалистом гребне над самим ранчо, то наш отъезд, скорее всего, прошел незамеченным. Река Мора пробивается через теснину недалеко от ранчо, а потом спокойно течет по равнине. и нам надо было просто держаться вдоль реки до ее слияния с Кайот-Крик, а после сворачивать вверх по Кайот-Крик и двигаться через широкую долину. Мы объехали спящую деревушку Галандринос. Это по-испански означает «ласточки». Вообще-то там жили люди, но гнездышки свои лепили из глины и направились к северу. Утренний холодок пробирал до костей. Небо было холодное, чистое. Оно едва светлело над землей, и в него остро врезались горные хребты. Копыта лошадей раздвигали траву со свистящим шелестом, седла поскрипывали, а в деревушке залаяла собака, как будто спрашивала что-то. Кэп Раундри горбил спину своей потертой домотканной куртки. Он ни разу не оглянулся посмотреть, едем ли мы следом. Он делал свою часть работы и был уверен, что другие свою тоже сделают. А мне надо было много о чем подумать. А для раздумий нет лучше времени, чем день в седле. Для Орина, Тайрелла и нашей мамы многое теперь переменится в жизни. И моя голова была забита мыслями об этих переменах. Этим утром, перед отъездом из дому, я выбрался из-под своего тяжелого лоскутного одеяла... Ковбои называют его «Зуган» в три часа ночи. «Было здорово холодно. Каждый раз, когда вы подумаете, что лето – это теплое время, попробуйте побывать на юго-западе, в высоких местах поближе к горам». Я скатал постель в дорогу, пошел к коралю и одно за другой выловил лошадей. Они были заиндевевшие, дико сверкали глазами и имели мрачные предчувствия насчет моих планов. В им нравилось больше». Пока в доме зажегся свет, я успел вывести лошадей, кинуть на них вьючные седла и привязать к ограде кораля. Потом сел на своего Аполлузу, чтобы слегка его помять и выбить дурь. Когда ему надоело вскидывать зад и становиться на дыбы, Кэп уже был тут как тут. Дверь открылась, бросив на двор прямоугольник света. Это выглянула друсила. «Идите в дом поешьте», — сказала она. Слаще слов я в жизни не слышал. Мы с Кэпом вынырнули из темноты в теплых куртках с револьверами на поясе. Повесили шляпы на колышки, помыли руки в тазу. У Кэпа взгляд был такой, что молоко бы скисло. За столом сидел Тайрелл, свежевыбритый, аккуратный, дальше некуда. Не знаю уж, когда он нашел время, но я решил, что у такого, как он человека, это просто привычкой становится. Являться к завтраку, свежевыбритым. Сдается, когда я соберусь жить с женщиной, то мне придется здорово поработать над своими манерами. Мне в жизни мало довелось повидать женщин, и я чувствовал себя не в своей тарелке, когда они крутились рядом, но я видел и преимущество, ведь все-таки как-то на душе уютнее, когда слышишь легкие шаги, побрякивание тарелок у нее в руках, когда видишь, какая она красивая. Мать тоже была на ногах. Она уже больше не молодая, и ревматизм ее мало скрутил. Но мама никогда не останется в постели, если кто-то из ее ребят уезжает. Комната была согрета огнем в печи, приятно пахло жареным беконом, скипевшим кофе. Жена Тайрелла получила правильное воспитание. Не успели мы с Кэпом сесть за стол, как перед каждым уже оказалась кружка с кофе, над которой клубился пар. Друсила была тоненькая, красивая, как трехмесячный олененок. И глаза у нее были большие, темные, теплые. Счастливый человек этот Тайрелл. А Кэп был неплохой едок. Он деловито склонился к своей тарелке и не отвлекался. Ну и я старался не отстать. Съел яичницу из семи яиц, девять ломтиков бекона, шесть горячих лепёшек, запил пятью кружками кофе. Тайрелл поглядел на меня серьезно, без улыбки. Потом поднял глаза на жену. Я бы предпочел платить за его одежду, а не за кормежку, сказал он. Наконец я поднялся и взял в руки винчестер. В дверях остановился и глянул на мать, потом обвел взглядом комнату. Она была теплая, уютная, это был дом. Раньше мама никогда не имела много. Да и сейчас это еще не то богатство, но все же лучше, чем когда-либо раньше. И она тут счастлива. Ребята хорошо о ней заботятся, да и о себе тоже. А я... «Самое меньшее, что я могу сделать, это попробовать чего-то добиться. Родился самым старшим, а значу меньше всего, если вообще что-то значу». Тайрел вышел из дому, когда я уселся в седло, и протянул мне книжку этого Блэкстоуна. Он видел, как я ее листал. «Бери, Тель», — сказал он, — «и читай. Это закон, по которому мы живем. Много людей думали много лет, чтобы выработать его». У меня никогда не бывало своей книжки раньше. Я никогда не брал книжку ни у кого, но оказывается приятно чувствовать, что она лежит в сидельной сумке до своего часа, чтобы возле многих лагерных костров, ожидающих меня впереди, передать мне послание от тех людей. Обычно в те места, куда мы направлялись, ездили по старой испанской тропе, но по совету Кэпа мы двинулись на север, к Сан-Луису и к старому форту Массачусетс. Так мы сможем избежать засады, если кто-то нас поджидает. На ночь мы остановились среди сосен в полумиле за Черным озером. А до этого проехали через деревушку Гвадалупита без остановки. В местах, где людей мало, они становятся здорово любопытными. В далеких горах новости дело редкое. Два человека, направляющиеся на север с шестью вьючными лошадьми, обязательно вызовут разговоры. Ночь была спокойная, немного таких достается на нашу долю в течение долгого-долгого времени. Койоты приставали с вопросами к луне и, насторожив уши, прислушивались к эху своих голосов. Где-то выше по склону возился в кустах старый гризли, но ему до нас дела не было. Он все бормотал себе что-то под нос, как ворчливый старик. К тому времени, как вода для кружки уже стояла на огне, Кэп раскрыл рот и заговорил. Его трубка дымила потихоньку, а я жарил бифштексы. В жизни мне не приходилось встречать человека, чтобы так хладнокровно держался в минуту опасности, как твой брат Тайрал. Единственный раз он заставил меня поволноваться, когда схлестнулся с Томом Сэнди. Ты не слыхал рассказов про Сэнди. Он был наш друг, совсем неплохой человек и хуже любого другого, кто когда-нибудь снимал шкуру с бизонок. Но все же, когда Орен начал прибирать к рукам то, что Том Сэнди думал заполучить сам, начались неприятности. Сэнди был человек крупный, красивый, любитель посмеяться, образованный, из хорошей семьи, но чистый дьявол в любой драке. И вот когда Орен начал его вытеснять, хотя Орен-то хотел было с ним поделиться, даже согласен был уступить ему, ну Том озверел и повел себя неправильно. И тогда Таю пришлось обойтись с ним круто. Тай умеет обращаться с оружием. «Стрельба – дело самое неважное», – раздраженно сказал Кэп. «Любой человек может спустить курок. А если потренируется, так научится быстро вытаскивать револьвер и стрелять метко. Но дело не в этом. Главное, как ты держишься, когда на твои выстрелы отвечают». «Никогда раньше я не слышал, чтобы Кэп столько говорил». Но мой брат был для него одним из немногих источников вдохновения, и я понимал, почему. Золото – это такая тайна, которую сохранить нелегко. Добрый, и злой, сильный и слабый – все слетаются на теплый огонек, который исходит от золота. Настал день, мы тронулись путь, и скоро прямо перед нами возникла гора ангельского огня, и старый таосский проход врезался в холмы впереди и чуть левее от нас. Кэпа Раундри все тревожили следы, которые за нами оставались, и он не ослаблял внимания. На длинных пологих склонах ветер бормотал в вершинах сосен, пока мы спускались в горную долину Орлиное гнездо. Тропа на Симарон углублялась в горы, к востоку от нас, так что я оставил ненадолго наш караван и осмотрел землю там, где тропа выбегала из долины. Следы говорили, что на север, к Элизабет Тауну проехали несколько одиночных всадников. И, по крайней мере, один отряд. Мы остановились и посовещались. Можно было направиться вдоль речки Марена крик прямо в город. Или обогнуть гору вдоль Каманч-Крик. Но лучше было сделать вид, что нас ничего не тревожит. Въехать прямо в городок, остановиться, поесть и обронить между делом, что мы, мол, собрались в Айдахо. где у меня есть заявка. Элизабет Таун все еще был пунктом снабжения для немногочисленных старателей, работающих в горах. Да еще здесь болталась грубая и необузданная толпа, застрявшая после сражений Гранта. Мы загнали своих лошадей в заброшенный кораль и заплатили какому-то мексиканцу, чтобы он присмотрел за ними и за нашим снаряжением. «Пока мы шагали к ближайшему бару, Кэп рассказывал мне, что там убили человек 8 или 10, и мне было понятно, почему. «Здесь, в комнате, размером 40 футов, тянулась стойка длиной 20 футов. «Расстояние такое короткое, что промахнуться трудно. «Кормежка тут хорошая», — сказал Кэп. «Их повар раньше был шефом в ресторане большого отеля на Востоке, пока не убил одного человека и вынужден был сматываться». Люди устойкие, имели довольно ободранный вид. Но это ничего не значило, потому что хорошие люди могут выглядеть такими же потрепанными и грубыми, как и плохие. Да, зачастую так оно и бывает. «Вот тот, с бородой генерала Гранта», — заметил Кэп, — «это Бен Хоупс. Он объявлен в розыск в Техасе». Подошел бармен. «Что прикажете?» — и глянул на Кэпа Раунтри. «Давненько тебя не видел». еще долго не увидишь», — сказал Кэп. «Если не выберешься в Айдахо, у нас там заявка. А что это за белоголовый малыш вместе с Беном там, возле стойки?» Бармен пожал плечами. «Приблудный. Хочется идти за опасного парня. У тебя есть птица. Приготовь мне жаркое». «И мне то же самое», — сказал я. «Только двойную порцию и еще кусок говядины, если найдется». «Поваренок сейчас зажарит». Лучше вы в жизни не ели. Бармен отошел, а Кэп сказал. Сэм, парень, что надо. Он нейтральный, как ему и положено. Не хочет иметь неприятностей". Белоголовый парень, о котором спрашивал Кэп, опирался локтями на стойку, а каблуком на латунный стержень. Он носил два револьвера, подвязанных внизу. У него было длинное узкое лицо, близкие друг к другу посаженные глаза, и он малость кривил губы. Он что-то сказал этому Бену Хоупсу, а тот сказал в ответ, забудь. Кэп покосился на меня, глаза у него смотрели угрюмо. Через несколько минут бармен принес наш заказ, и мы взялись за еду. Кэп был прав, этот повар знал таки свое дело. «Да он и вправду умеет готовить», — сказал я Кэпу. «И как же это он убил этого человека?» «Да, подсыпал ему, отравы», — ответил мне Кэп и ухмыльнулся. ваша стая. Мы с Кэпом были голодные. Моя собственная стряпня никогда не доставляла мне особенного удовольствия. А в ближайшие месяцы нам только собственной стряпней и доведется обходиться. Так что мы постарались вовсю насладиться этим обедом. Кого бы там ни отправил на свет здешний повар, Но в кормежке он толк знал. Разговоры у стойки не прекращались. Граждане, которые живут себе тихо, мирно, в добропорядочных поселениях, наверное, никогда такой картины не видели. Это были времена...